ЭПИЛОГ Старый сухогруз «Святой Адальберт» вышел около 17.30 в сопровождении тральщика. В трюмах размещалось трофейное оборудование для верфей, а на палубу в пиллау посадили шесть сотен интернированных поляков. Охраняли их три красноармейца, хотя охрана вовсе не требовалась. Поляки возвращались домой, в Польшу. Утром святой Адальберт должен был пришвартоваться в порту Готенхафен в польской Гдыне. Клиховский постелил под себя пальто и полулежал возле фальшборта. Судно казалось неподвижным, хотя сквозь вырезы шпигатов Клиховский видел гребни бегущих под бортом волн. Ветер растеребил по небу облака, словно мягкую кудель на мелкие клочья, и закат подсвечивал их вишневым огнем. Тонкая стрела подъемного крана чуть покачивалась и поскрипывала. Люди на палубе лениво переговаривались, делились с недью, спали, штопали одежду, играли в карты, курили. Переливчато звучала губная гармошка. «Гдыня — это совсем рядом с Данцигом». Что ждет его Клиховского в родном городе? По слухам, Данцык жестоко пострадал в уличных боях. Живали Марутка, его рыся, живали Берчик, Людвичек и Чарось, ради которых он, Клиховский, полез в бункеры Пилау. Может жена и дети давно погибли, и все усилия найти Лигуэт изначально были бессмысленны. Клиховский не изводил себя предчувствиями беды как не мучил сожалениями о сделанном. Что было, то было. Как будет, так будет. А он просто принимает судьбу. Прошлое было таким же неизвестным, как и будущее. Капитан Луданная не снизошла до разговора. Конечно, Клиховский понял, что отряд Луданной напоролся в катакомбах на танк, потерял командира и отступил. Но куда пропал Володя? Куда подевались Людерсы? А Гауляйтер? Он сбежал на своей подводной лодке или погиб? И кто подорвал тоннель? И главное, почему все получилось именно так? Клиховский смирился, что никогда не услышит ответов на свои вопросы. Стихия истории свое движение не объясняет. Он задремал. И сквозь одну реальность зыбко проступила другая, которая, возможно, располагалась где-то на полпути к истине. Клиховский Узнал свой Гданьск, или, если угодно, Данцик. Небо над ним в густом дыму. Из дыма вываливаются русские бомбардировщики, проносятся над черепичными крышами и улетают обратно в темный дым. Взбаламученная и замусоренная матлава, из которой торчат мачты и трубы затопленных судов, взметаются водяные столбы от упавших бомб. На одном берегу реки тесный строй фигурных домов, разорван провалами разрушений. А в тех зданиях, что еще стоят, выбиты окна и обломаны фронтоны. На другом берегу пылают старинные высоченные амбары-шпайхеры. Сдвоенная башня журава лишилась бревенчатого клюва и зоба. Доброму чудищу выжгли его ганзейское лицо. И все вокруг в полном беззвучии. Точнее, в тишине играет пластинка на патефоне. Лили Марлен». А что еще? А посреди этой гикатомбы летнее кафе под полотняным навесом. И он, Винсент Клиховский, сидит за столиком с кружкой хеля. А напротив профессор Козловский. И официант в белой рубашке и с черной бабочкой ставит перед дядей Леусем другую кружку с хелем. И в своем странном сне Винсент уже все знает о событиях, произошедших в катакомбах Пилау. «А ведь ты был одним из лучших студентов, Вицек. Тебе все было дано. Почему же ты провалил экзамен?» «Я не понимаю», — отвечает Клиховский. «Я не понимаю». «Да, ты ничего не понимаешь. Начнем с того, что ты забыл важного героя из этого сюжета». «Зигона!» «Зигона?» — изумляется Клиховский. Кайтан спас его от зубра, а Зигон потом задержал Каэтана и тем самым не позволил забрать Лигуэт у магистра или рету, когда эти немцы обессилили на мосту. А ты в Лахштете стащил с мины того литовца по Карклеса, и он тоже задержал тебя, не отдавая пропуск в шведскую цитадель». Разве пара часов промедления что-то изменило бы? Безусловно, Вицик. Ты бы сразу отнял меч у Людерса еще на входе в комплекс Хаст, и Людерс не убил бы этих несчастных молодых людей. Ему нечем было бы замкнуть контакты на взрывателе. Людерс, это Рето фон Тиендорф. Да? Увы, да. Ты искал подобие не в том, в чем следовало. Какая разница, Молотон или стар, он все равно любил Сукуба Хельгу. Их обоих бросили в темницу. Чтобы спасти Сукуба, Людер сбежал и Лигуэтом открыл врагам дверь в убежище. Тут все очевидно, Вицик. К лиховскому кажется, что его хлещут по лицу. А кем же являлся русский солдат? Глухо спрашивает он. Круглые очки Козловского блестят от цветом горящих шпайхеров. Ты забыл, что такое любовь, Вицек. Русские солдаты, немецкая девушка полюбили друг друга. Они действовали заодно. Вдвоем они стали суккубом. Клиховский молчит пораженный. Ты помнил о двойственной природе суккуба и решил, что девочка, переодевшаяся мальчиком, и есть суккуб. Вицек, она поменяла одежду, а не природу. Сигельда была с Армариусом Рето, как Хельга с дядюшкой, а Сигельд с Каэтаном, как русский солдат с тобой. Червонка воспылал страстью к Сигельде, как русская контрразведчица к солдату Володе. Это все происходило перед твоими глазами. Ты видел, но не понимал. Сигельда и Сигельд — одно существо. Солдат и его девушка тоже едины. Они слиты нераздельно своей любовью. «Вицик, кто из нас двоих человек?» «А ты уже не человек, дядя Леось», — зло говорит Клиховский. «Я предатель, и я давно мертв. Для тебя я бафомет. Ты должен был почуять это еще при первой встрече». Клиховский стискивает кулаки но ты ничего не почуял вицек ты обманул мои надежды ты подвел своих сыновей ты погубил смелого юношу и славную девушку как я мог распознать этих двоих не выдерживает обвинений Винсен. суккуп демон а эти двое обычные мальчишка и девчонка учись видеть суть люди и демоны только сюжеты меч людерса просто железяка а настефонты фанатики Твое проклятие, твоя глупость, а не мой умысел. Дело не в чудесах. Пластинка доигрывает до конца. Не беспокоя гостей, официант аккуратно подкручивает ручку патефона и снова включает ту же песню. Клеховский на миг очнулся и сообразил, что лежит на палубе святого Адальберта и спит. А Лили Марлен звучит вовсе не из патефона в кафе под журавом. Ее выдувает из губной гармошки какой-то пассажир, сидящий на крышке трюма, и потрепанные люди вокруг тихонько подпевают, как умеют. Под тем столбом фонарным шептал я о любви, сбегал я из казармы к тебе, моя Лили. Ты только позови меня, моя Лили Марлен. И опять кафе, опять погибающий под бомбежкой Данцек, горящие шпайхеры, краснокирпичная громада журава и дядя Леось в круглых очках. «Мы вечно обречены на бедствие», — спрашивает Клиховский. «Творец у нас у всех он, а я только его подражатель. Поэтому в первый раз от него, а я лишь повторяю и не более». Клиховский закрыл лицо ладонями. Я не знаю, добро или зло творит тот, кого я не хочу называть, но повторение всегда зло. Я же дьявол. Когда вы идете вперед, идете к нему, когда назад, ко мне. А направление есть мера вашего разума. И ты оказался глупым, мой друг, и привел всех в прошлое. Но тебя мне не жалко. А вот тех двоих... Солдата и его девушку жалко. Даже мне, дьяволу. И в кафе под журавом крутилась пластинка на патефоне, и девушка пела вечную песню своего умолкшего солдата. Пускай убит я где-то в неведомой дали, сбегу я с того света к тебе, моя лили. Ты только позови меня. Моя